Глава 12. По первому снегу Первый снег пошел глубокой ночью. Еще вчера студенный ветер нес по земле последние желтые листья, раскачивал кроны сосен и тащил по небу серые тучи. А утром вокруг торжища уже все было бело. Снег падал до самого полудня, заметая опустевшие торговые ряды. «Можно выступать!» — объявил у чая Джерришу, разглядывавшему с крыльца, едва заметный за хороводами снежинок лес. «Я ходил к стоящей воде, разговаривал со жрецами. Они говорят, скоро метель закончится. Дорогу в мравец не успеет замести. Земля как раз подмерзла, жрецы клянутся, что в ближайшие дни оттепели не будет». И кони, и лоси, и пешцы смогут пройти. Наконец-то, буркнул Джериш. Долгожданный первый снег, хоть же злоносец и не показывал виду, ошеломил его. В столице такой снегопад случался раз в несколько лет и был веским поводом не высовывать нос на улицу, покуда все не растает. Сам Джериш так бы и сделал. Но если Учай и даже местные жрецы говорят, что это наилучшее время для начала похода...» «Сейчас наши люди ни в чем не нуждаются, но их слишком много, чтобы тут надолго задерживаться», — продолжал Учай, заметив колебания Риальца. «Пора идти в земли Дривов. Наместник уже должен был получить твое послание и наверняка ждет нас». «Ну да». Нехотя согласился Джериш. — К тому же, — добавил Учай, — древы тоже ждали, когда земля подмерзнет, чтобы ударить из захваченных ими крепостей и деревень. Сейчас они наверняка всеми силами выступают на мравец. И если мы не подоспеем... Джериш и сам прекрасно осознавал, что может случиться, если набранное им войско опоздает. — и напоследок, скривившись, будто от укуса на блохи, кивнул. «Вели готовятся к походу. Пусть здешние жрецы принесут жертвы солнцу. Ну и своим водяным, если хотят. Завтра поутру выступаем». Дорога от торжища до стольного града дривов была единственной в этих глухих лесах. Уже много лет купцы ладьвы заботились, чтобы ни упавшие деревья, ни молодая порсль не душили ее, и торговый путь оставался проезжим. В стороне от дороги через равные промежутки отходили широкие просеки. По всей проще Ингри, мааа, до деревень можно было добраться либо по рекам, либо почти звериными тропами. Но все же Ингри, привычные к езде на спинах лосей, Удавалось пробираться через густые чаще почти так же ловко, как по ровной дороге. Джерри Шалосях был не самого высокого мнения. Лось представлялся ему кем-то вроде своей нравной лесной коровы, а по поводу своего торжественного въезда на лосиной спине в Ладьву, он буркнул лишь одно. Надеюсь, об этом никогда не узнают в столице. Чуть не первое. Чем Джериш занялся на торжище, была покупка коня. Ингри на конях не ездили. Животину пришлось задорого покупать у наемников. И что это был за конь? — Поверить не могу, что я еду на этой мохнатой скотине! — ворчал Джериш. — Хорошо, что меня не видят мои же злоносцы. Что за зверя вы мне подсунули? — Это самый лучший конь! «Какого удалось найти в Латвии?» — обидел учай. «Скажи ты мне это на торгу в столице, я бы, пожалуй, взял твою голову и засунул настоящему коню под хвост, чтобы ты понял, вот конь. Это неведомое животное, отдаленно похожее на коня. Судя по его росту и тому, сколько на нем шерсти, возможно, это собака». «Иран привозил из этих земель медвежьих псов. Ростом они почти с этого коня». «Это самый высокий конь, какого мы нашли». «Представляю остальных», — хохотнул Джериш. «У меня и на этом ноги едва не цепляют землю». «Зато он может переносить любые морозы и выкапывать себе траву из-под снега. Его можно заборегать в волокушу и брать под седло». — и плохо. Настоящий боевой конь не годится под волокушу. Прежде я думал, что накские коньки мелкие, как зайцы. Теперь вижу, что зря их ругал. — Скажи, этот конский пес умеет скакать во весь опор или способен только плестись шагом? Учай пожал плечами. — Можешь пересесть на вось, вось умеет. Но ты же не хочешь ездить на вось? «Вот еще! Ты погляди, что выделывают эти полоумные длинноногие коровы!» Застоявшиеся в ладьве лоси, радуясь снегу, припустили рысью. Джериш, насмешливо подняв бровь, глядел, как рогатые великаны бегут, резко раскачиваясь и высоко подбрасывая голенастые ноги. «И как ингры с них не свалятся!» — Вот если бы научить этих зверей биться в строю, от них был бы толк, — снисходительно заметил он. — Оно бы хорошо, — подтвердил Учай. — Да только на людей лоси побегут, разве только во время гона. А если лосят не холостить, то потом с ними и вовсе не сладить. Джириш понимающий, кивнул и перевел взгляд на Мину. Она ехала подли мужа в боевом облачении своего рода, шлеме из кабаньих клыков и доспехе, изготовленном из ващенной шкуры вепря. На душе уже злоносца потеплело. В последнее время Джериш невольно ловил себя на мысли, что настолько привязался к этой гордой сероглазой девушке, что образы всех женщин столицы, что были до нее, потускнели — будто остались в прежней жизни. Как игривые рисунки на стенах домов, знакомые, но ничего в сердце не пробуждающие. — Заберу ее с собой в столицу, и пусть все, кто будет против, провалятся в ледяной ад! — внезапно решил он. — Мы уже в землях Дривов? — спросил он у Чая, поймав его пристальный взгляд. — Так и есть. Второй день едем. Может, скажешь, куда они подевались? Не думаю, что они ищут встречи с таким войском, как наше, спокойно ответил повелитель Ингрима. Я по несколько раз в день посылаю охотников во все стороны. Следов почти нет. Либо дривы ушли подальше, проведав о нас, либо, как я и говорил, собираются на мравьё, чтобы поднять зверя в берлоге. Эй, полегче. «Ты говоришь о наместнике Аратты!» — нахмурился Джериш. «Ты прав, учитель!» — спохватился Учай, виновато склоняя голову. «Чтобы понять врага, я стараюсь думать, как он. Вряд ли Дривы, вспоминая о наместнике, воздают ему почести. В этом году они изрядно потрепали его. Если, как ты говоришь, шрам поднял мятеж, и твоему брату в Ариале нужна поддержка...» то, скорее всего, он не сможет прислать сюда подкрепление. Наверняка наместник шлет гонцов в столицу, умоляя помочь ему. Но скоро ударят морозы, станут реки, повалит снег. Не вот эта пороша, а настоящий, большой. Лось пройдет, погляди, как он ступает. А конь не сможет, и колесницы, о которых ты рассказывал, завязнут. Так что до новой травы о подкреплениях наместник может забыть. Кроме, конечно, нас и нашего войска. «Моего войска!» — поправил Джериш. «Конечно, учитель!» «И нам лучше поторопиться!» Все так же резко продолжил Джериш. «Мы еле ползем!» «Если мы будем двигаться быстрее, чем сейчас...» «Посланные мной люди не успеют приготовить стоянки», — почтительно возразил Учай. «Нам придется самим собирать хворост для костров и ночевать в снегу. Мы замедлимся еще сильнее, начнем голодать, замерзать. К чему наместнику обмороженный и шатающийся от голода войско?» «Я тебя отлично научил» кривясь от необходимости признавать очевидную правоту юнца, буркнул Джерриш. «И все же давай поторопимся. Ты увез меня от очага, и я скорее хочу вновь у него погреться. Форейн там в тепле сидит, а мы тут рыщем по лесам, как волки». «Я подумаю, как можно ускорить поход», — склонил голову Учай. «Тем более, что до мравца осталось не так уж далеко». Так говорят проводники. Дня через три, если снова не начнется метель, мы будем там. Вечером ингрийское войско, отгородившись от студенного ветра добротными наметами из лапника, расположилось ночевать у жарких длинных костров, сложенных так, чтобы медленно гореть всю ночь. Убедившись, что ночлег обустроен как следует, Учай подозвал к себе шустрого вечку. Протянул ему корчагу с горячим брусничным отваром и тихо проговорил. «Завтра по утру я отошлю людей вперед готовить полуденную стоянку. Пойдешь с ними. Люди не, уже второй день крутятся тут поблизости и ждут знака. Когда будете собирать хворост, отойди в сторонку, и они сами на тебя выйдут. Передай, что к ночи я их жду» и не забудь сказать «жду с дарами». — С дарами? — озадаченно повторил Вечка. — Ну да. — Потому как если сказать «приходи без даров» или не устроит притворное нападение на мой стан, а мне это сейчас ни к чему. «Всё — Все сделаю, — закивал парнишка. — Вот и славно. А теперь Кежу мне позови. Утром войско снова двинулось через заснеженный лес. Весь день у чая был молчалив и собран. Кратко отвечал на вопросы Джериша. Впрочем, тот и сам не горел желанием вести долгие беседы. Голодный воздух леденил южанину горло. Ведь в столице, небось, еще и листва не облетело. Когда начало темнеть, с широкой боковой просеки, прорубленной еще по приказу Кирана, Послышался звук рога. Джериш быстро оглянулся на следовавших за ним воинов, но учай остановил его. Погоди, похоже, это не враг. Тот бы не стал открыто идти по просики. Как говорят у нас, рысь незаметно покуда не прыгнет. Вон, гляди. Вдалеке еще плохо различимые, однако с каждым мигом все более отчетливые, показались поставленные на полозье вазы. Впереди ехал одинокий всадник. «Ты его знаешь?» Напряженно вглядываясь, осведомился Джериш. «Если глаза меня не подводят, это Илень». «Кто?» «Илень. Торговец медами из Ладьвы. Ты мог там его видеть раньше». «Может, и видел. Да к чему мне запоминать всех приезжих дривов?» И «Этого ты мог встречать в столице». Или не рассказывал, что когда-то служил у твоего брата. Тот, говорят, собрал отряд из дривских молодцов. — А, венская стража, — сообразил Джериш. — Умню, была такая у Кирана. Здоровые дикари в шкурах, от которых млели придворные красотки. — Вот он там и служил. — Хорошая новость, — обрадовался Арий. — Славно, что ты разузнал это. — Я предложил ему снова послужить Аратте, — продолжал чай, и он согласился. Конечно, это было недешево, однако Илли не обещал уговорить воинов своего рода. Судя по всему, ему это удалось. — Сколько ж ты ему дал? — Немало, а после победы пообещал еще больше. — Но я не вижу здесь воинов, — прищурился Джериш. — Только вазы. — Должно быть, Иллин не захотел, чтобы мы приняли его отряд за врагов. — Что ж, весьма разумно. Когда возы приблизились, статный всадник дал им знак остановиться и ударил коленями по конским бокам, направляясь к вождям войска Ингри. — Приветствую тебя, ясноликий Джерриш. Сняв шапку, он поклонился Арию, затем повернулся к Учаю. — И тебе поклон, наместник из арянских земель. — Как и обещал, я привел вам подмогу. — Много ли с тобой людей? — спросил Учай. — Полсотни конных и оружных. Да с вазами пеших еще семь десятков. Доспехи лишь у тех, кто прежде служил арьям. Таких со мной шестеро. Остальные снаряжены по нашему обычаю. — Что ж, подкрепление немалое. Довольный Джериш хлопнул воеводу по плечу. — А в возах что? — Запасы еды, бочки с медом, стрелы. Учай послал верного человека сказать, что нужно побыстрее идти на мравец. Мы решили набрать впрок. — Вот это молодцы! Джериш глянул на ученика. — Ты, как всегда, все устроил превосходно, солнцем клянусь. «Взял бы тебя злоносцем, не будь ты таким замухрышкой!» Учай низко поклонился, изображая восторг и благодарность. Вечером на стоянке, оставив мину заниматься обустройством привала, Учай отправился побеседовать с воеводой Иллинем. «Муравьиный владырь привет тебе шлет!» — тихо сообщил Илень. «Он взял себе новое имя — Изгора!» и объявил открытую войну против Аратты. Уж не сидит в дубравах, сам войска в бой водит. С гордостью добавил он. За все твои советы от него поклон и благодарность. Мы до первого снега немало арьев перебили. Под конец наместник за ворота своей крепости и выходить боялся. — А сейчас что? — так же тихо спросил Учай. Сейчас дривы в большой силе, прямо к стенам мравца подступили. Вот послушай, как мы задумали. Когда вы поближе подойдете, Изгора вроде как прознает, что карием подкрепление спешит. С места снимется и притворится, что уходит в леса. Вряд ли наместник упустит случай закончить дело одним махом. Да и не захочет он уступать Джерришу славу. Оно ведь нехорошо получится. Арьи столько крови пролили, а тут явились из леса на лосях дикие заряни и разогнали дрифское войско как уток хворостиной. Учай едва заметно ухмыльнулся. — Что еще слышно? Станимир к изгоре гонца прислал. Союз предлагает. — Вот как! Вождь Ингри перестал улыбаться. «А кто таков этот Станимир? «Нежно не слышал», — ответил Ильень, удивленно взглянув на собеседника. «Сильный вождь, хоть и молод. Много племен под свою руку собрал». «Учай напрягся. Ишь ты. Теперь и эти земли себе хочет». «Нет. Предлагает вместе против Аратта идти». Прознал, что мы всыпали, так сразу вспомнил, что Изгора — его родич. Станимир ведь в наших краях вырос. — Ты, выходит, хорошо знаешь этого... Эх, какие длинные имена у дривов! — Станимир не дрив, он из Лютвягов. Как же мне его не знать? Я когда в Венской страже ходил, он этой стражей командовал. — Вот как! — вновь прошептал Учай. Услышанное нравилось ему все меньше. — Походит он предатель, ваш Станимир? — Не так, — мотнул головой Илень. Когда он подрос, тут как раз Киран лютовал. Ну, Станимир и говорит нам, мол, ничего не поделаешь. Надо идти у арьев военному делу учиться, иначе их не одолеть. И клич тогда кинул, кто с ним пойти желает. Мало кто захотел по правде. Люди злые были на Арьев, предпочли в леса уйти. А я одним из первых вызвался. Мы потом и в столице за порядком следили, и в Бьярме мятеж подавляли. Многому научились, как Станимир и хотел. А потом муравьиный владарь меня сюда призвал. С той поры я у него в воеводах и хожу». «Значит, вот как!» — в третий раз прокинул у чай, размышляя над услышанным. Новости были важные и неприятные. Как бы этот незнакомый венский вождь не поломал все его замыслы. «А еще!» — продолжал Илень, улыбаясь, — гонец такую весть принес, что я прям мимо коня сел. «Что ж за весть такая?» С подозрением спросил чай, уже не ожидая услышать ничего хорошего. Станимир захватил царевну Арьев, младшую дочь самого государя Ардвана. Говорят, только царевна из столицы со свитой выехала, а он тут как тут. Ее потом жрецы литвяжские в жертву принести хотели, так он не дал. Сказывают, за себя взять хочет. Вот-то потеха будет. Да уж, наместник Ингрима скрипнул зубами. И впрямь потеха. Да, к слову, изгород тебе очелье передает. Вроде как обереги. Илинь протянул юноше связку расшитых лент. Раздай нашим друзьям из дружины Джерриша, чтобы их в схватке опознали. А этот с солнечным камнем твоей жене если тоже в бой вместе с тобой пойдет. — Благодарствую, — поклонился Учай. — Ладно, пора отдыхать. Завтра чуть свет выступаем, переход будет долгий. Они расстались, и молодой вождь направился к своему шатру, обдумывая неприятные новости. Неподалеку, греясь у костра за наметами, сидели его побратимы. Учай подсел к ним. — Ну что, скоро ли? — Хмурис спросил у него Кежа. — Завтра уже. Сын Толмая бросил в пламя, украшенное солнечным камнем, очелье и помешал уголье веткой. — Что это было? — спросил Вечка. — Так. Учай усмехнулся, но его усмешка больше походила на скал. — Ненужная вещица. —